Большие ДЕРЕВЬЯ Предположим, что где-то в малодоступном месте обнаружились динозавры, и тебе судьба подарила лотерейный билет, выигрыш по которому — возможность увидеть этих зверей. По желтым, похожим на покатые лбы холмам Калифорнии, мы ехали с чувством, что этот билет похрустывает у нас в кармане. Природа тайны своей окружает зонами неприступности — Солнце на этих холмах выжгло все до последней травинки, выпило речки, мощенные мелким камнем, выберило коровьи черепа, лежащие возле брошенных хижины пастухов. Три цвета в пейзаже — синее небо, желтые травы и кое-где с травками темные пятна сосен. Пешком мало кто решился бы одолеть эту сушу, но машина за два часа съедает растянутый по холмам сиреневый холст дороги, безлюдной дороги, ни бензиновых пудок, ни торговли водой. Облегченно вздыхаешь, как будто выскочил из гоящего дома, когда вдруг видишь крутую зелень апельсиновых рощ, поливные каналы и вдалеке туманную зубчатую синеву с названием «Сьерра-Невада». Час езды в горы, и вот у встречного на площадке, где отдыхает от крутых серпентин, можно спросить, «А что, их видно уже?» Речный знает, о чем идет речь. Протягивает бинокль. Проследите по гребню. Травка — это обычный лес, а высокие свечи — это они. Секвои. Деревья, уцелевшие на земле только тут, на западном склоне Сьерра-Невады. В сопоставлении со всем, что обильно пока растет на планете, секвои — это зеленые динозавры. Кстати, они современники этих зверей. Динозавры вымерли. Деревья тоже повсюду вымерли на земле. Остатки их веток находятся на каменных сланцах в Европе, Азии, даже в Гренландии. Но тут, в Калифорнии, на полоске земли, не тронутой ледником, осталась полоска леса, одной из главных чудес земли. Первое чувство — растерянность. Наверное, ничто на земле не находится так далеко за гранью привычного и понятного, как эти деревья. Кажется, муравьи под ними должны быть не меньше собаки, а гриб, случись ему вырасти под циквой, пришлось бы валить пилой. Надо оградеться и отдышаться, а ввыкнуть, чтобы понять, все тут заправдышнее земное. Орешник, вполне нормальные сосны ели, густые заросли папоротников, белка, схватившая из-под ног шишку, окончательно приводит себя к привычному ощущению, и на земле. Секвои тоже дети земли. Питает их те же соки, что и орешник. Конструкции тоже привычные. Вот оголенные ручейком корни, ствол, зеленой шапкой веток. Есть, правда, какая-то тайна в этих громадах, выросших из семечка величиною с головку спички. Но где ее нет тайны? Папоротник с резными узорами листьев, пронизанный солнцем, разве он без загады? И все же тайну папоротника или орешника постигать легче. Они родятся и умирают у нас на глазах, а дереву — тысячи лет. И это лишь средний возраст. Пройди немного вглубь леса, встретишь деревья трех тысяч лет. Меришь мысленно эту бездну, и голова кружится. Есть доступный для каждого способ ощутить бездну мира и времени, похожей ночью поднять глаза к небу. Но к звездам мы привыкаем с рождения, необъяснимой тайны лишь изредка нас тревожит. Сыквои же сразу и властно заставляют подумать о сущности жизни. Ни один храм, построенный человеком во имя богов, не может сравниться с величием этих деревьев. Рассказать о них трудно. Зарисовать, снять, убы, никакой снимок не сообщит волнения пережитого возле сыквой. Ну, Что фотография может сказать, например, о спокойствии леса? А это главное, что сразу же в нем замечаешь. Где-то там, в синеве, на тридцатом этаже привычных нам измерений, ветер, возможно, и есть. Однако дрожь веток вниз не доходит. Красноватого цвета стволы похожи на скалы. Качнуть монолит невозможно. Тихо, тоненький голос птицы, бег воды по камням. Но звуки эти услышишь только вблизи. Тысячелетняя плоть стволов лишь издали кажется грубо-тесанным камнем. На самом деле стволы одеты пористым войлоком, рыхлым и теплым на ощупь. В таком лесу аукаться или дурачиться в голову не придет. Но даже если и найдется любитель, лес спрячет звуки в коре деревьев, в хвойной, подстилке, в солнечных кружевах папы. Шестьдесят сантиметров — толщина волокнистой коры. Кора морщинистая, издали кажется грубоватой, но чуть надавил, мякоть легко отломилась, и ты чувствуешь на ладони вес пробки. Размял — пригоршня красноватой мягкой трухи. Кора, подобно теплому одеялу, хранит дерево от морозов. Но важнее другой свойство коры. Обугриваясь снаружи, она не дает проникнуть огню к древесине. Без этого свойства коры генетическое долголетии дерева не имело бы смысла. Пожар настигал бы с Эквою задолго до старости. Пожаров тут было много. Одни, как видно, недавно, другие лет триста, пятьсот, девятьсот. Девятьсот лет назад бушевал тут огонь, и с Эквоией хранят отметки огня. Стволы обуглены. Есть старушки, у которых огонь вывел сердцевину, но с стоят. Есть еще одно свойство деревьев, без которого долголетие невозможно. Древесина с иквой не гниет. И никакие другие болезни им не знакомы. На елках рядом можно увидеть длинные бороды мха. Орешник одолели и сушили грибы. С как заколдована. Красный ствол чист от шусковатого низа до самой тонкой веточки наверху. Эквой тысячелетние, растут поодаль одна от другой. К ним надо идти, продираясь сквозь обычный лес. Ели, сосны, травяное переплетение, валежник. Посчастливиться можешь найти сосновую шишку размером с хорошую дыню. Зазеваешься, можешь свалиться в холодный каменистый поток. Временами обходишь огромные глыбы камня. Их много. И ты не сразу соображаешь, серые камни — это стволы секвой. Упавшее дерево не гниет, с него опадает кора, а древесина лежит неизвестно как долго, разрушается подобно камню, только дождями, морозами и ветрами. К особо знаменитым секвоям в лесу проложили дороги. Вот один из весных строжилов. Высота — 90 метров, толщина по диаметру — 10, возраст — больше трех тысяч лет. Колумб, стало быть, пятьсот без малого лет назад, увидел бы дерево почти таким же, каким мы видим его сегодня. Возле этого сторожила земли мы разыскали крошку в платице из хлои. Секлойке было лет пять. Возможно, родимое зернышко для нее занесла сюда белка. Но, скорее всего, родитель был рядом. Три тысячи лет и пять лет. Где еще у отцов и детей разницы возраста так и как? У малютки есть шанс увидеть со склона с Яроневады восходы Солнца в 4972 году. И можно сейчас представить, как оно будет выглядеть. Подобные предсказания можно ли сделать для человека 4972 год? Немыслимо даже прикинуть, чем станет Земля и люди на ней. Секвои среднего возраста и подростки лет по триста-четыреста живут сообществом. Это особенный лес. Зеленая крона у этих дверей спускается низко. Стволы стоят чаще. Воздух пахнет хвоей и окрашен внизу в розовато-зеленый цвет. Иногда нераздробленный ветками световой луч достигает земли, и ты видишь, как ползают по хвоинкам козявки, и сказочно светится папоротень чаще деревья, пожалуй, даже сильнее чувствуешь вечность, чем у ног долгожителей-одиночек. Но ничего вечного нет. Как все живое, и эти деревья смертны. Ветер может, в конце концов, повалить, ручей подточил корни, или без видимой глазу причины при молитвенной тишине секвой вдруг падает. Старость. считает, она выражается в неровном распределении по стволу благи Падение секвой, человек видит реже, чем падение звезд. Но в 1953 году одно из старых деревьев рухнуло на глазах у людей. Срез с него установлен на массивной подставке из бревен. Набравшись терпение можно на среде сосчитать паутину годовых колец, а можно поверить таблички «Дерево жило 2415 лет». Бляшками с номерами на срезе помечены истории человека. 323 год до эры смерть Александра Македонского. Останки великого полководца в бочке, заполненной медом, внесли из Азии для погребения на родине. Секвое было в этот год 136 лет. 44 год до эры смерть Юлия Цезаря. Секвое имело уже 400 колец на стволе толщиной в полтора метра. 570 год нашей эры, рождение Магомета, рождение мусульманской религии. В Сек было 1032 года и так далее. Первый крестовый поход, чума в Европе, 1348 год, открытие Америки, 1492 год, война с Наполеоном. Многое есть на кругах долголетия, многое помнит Секвойя. Годовым кольцам приглядываются, однако, не только ради философского любопытства. Оказалось, по кольцам, более плотным и тонким в сухие годы и более рыхлым, широким, в дождливые, можно проследить колебания климата на Земле. Установлено, 600, 900 или 2000 лет назад с эквоями были ли записаны периоды влажности. Отмечен также период лет в 200 Великой Суши. Все деревья способны вести подобную запись. Но допы сосна, подобно к источным часам, считают минуты жизни, и на кругах же с записана вечность. Белые люди из Эквой увидели, можно сказать, вчера. Сто с небольшим лет назад некий Хейл Тарп был приведен индейцами к тайникам гор. Несомненно, Хейл Тарп был поражен видом необычного леса. Возможно, он вместе с индейцами стал на колени перед каким-нибудь деревом. Но, поднявшись, я тряхнул со штанов хвою. Знаете, что он сделал? Он достал ножик и вырезал на коре буквы «Хейл Тарп» 1856 год. Благословенный способ приобщить себя к вечности процветает и ныне на всех широтах. За неимением под рукою с эклой имена режут на дубах и березах, на заборах, скамейках. Стыдное дело... Пожалуй, только для Хейла обернулась неким практическим смыслом. Тарп сумел доказать, что первым и в таком-то году увиделся Квою именно он. По следам Тарпа в горы сейчас же двинулся разного рода люд. Одни любопытства ради, другие уже с пилой, что ножик Тарпов в сравнении с техникой пусть и XIX века. Появились специальные пивы, семь метров длины, При утердии два человека валили эквою за десять-двенадцать дней. Чурбачки необычного дерева повезли по выставкам мира, и они собирали, конечно, толпы людей. Еще бы! На одном пеньке умещались пианино, четверо музыкантов и шестнадцать танцующих пар. Заготовка чурбачков для выставок и музеев заметный вред вечному лесу нанести не могла. Но секвои валили не только ради показа в музеях. Дерево шло на обшивку кораблей, обивку подземных труб, на фундаменты. Не гниет. Просто нарубленные дома, сорок пятиквартирных жилищ и ствола. И стыдно за человека на ящики, на дрова. Пила лесопромышленников на западных склонах сьерра вады поработала так хорошо, что от длинной в несколько сот километров ленты драгоценного леса остались лишь островки или даже одиночки деревья. Умные люди поняли, истребить циквои на бытовые нужды — все равно, что неожиданно обнаруженных мамонтов, пострелять на консервы или, например, колизей разобрать на кирпич для лежанок. Возобладала мудрость. Их надо беречь так же, как берегут древние храмы. Остатки леса циквой были взяты под покровительство человека. В 1890 году основан национальный парк-заповедник «Секвой». Спустя 36 лет площадь его удвоилась. В 1956 году северо к роще Секвой примкнул заповедник Королевский каньон. Под окрану взяты также деревья в знаменитой Иосемитской долине. Это хорошо организованные заповедники – Секвоем тут угрожают, возможно, лишь выхлопные газы автомобилей и уплотнение почвы ногами людей. Два дня вполне хватает, чтобы проехать в роще эквой по маршрутам, рекомендованным картой, и заглянуть в потаенные уголки леса. Большинство посетителей стремится, правда, увидеть лишь самые древние из деревьев. Старожилы тактичны и неназойливо обозначены указателями. Высота, примерный возраст, объем древесины, Америка любит цифры. Два десятка деревьев имеют персональные имена. Генерал Шерман, Линкольн, дерево Президент, дерево Дом, Телескоп, группа деревьев, Сенат. По складу характера, американцы нередко в буквальном смысле за деревьями могут не разглядеть леса. Главное – знаменитости. Но, к чести американцев, надо отметить, никаких надписей на деревьях, а соблазда каков и мусора под циквоями не увидишь. И шина. И она тоже не оскорбляется. Это не значит вовсе, что в Америке нет горлопанов. Их сколько угодно повсюду. Но в заповедниках строгий порядок. И его уважают. Тут же вдобавок и сами циквои заставляют примолкнуть. Утром мы уезжали из парка. Солнце коснулось только самых верхушек циквои. Было прохладно. На папоротниках сверкала роса. Остановившись согреться припасенным с вечера в термосе чаем, мы полистали стопку тоненьких книжек о заповеднике. Ничего нового не нашлось, но стоит сказать об истории слова «секвойя». Из ученых людей первым гигантское дерево писал англичанин Линдлей. Он назвал его «Верингтония гигантеа» в честь генерала-победителя в битве при Ватерло. Американцам название не понравилось, что в Америке нет своих генералов, Решили назвать дерево в честь Вашингтона. Вашингтоня гигантыа. Не приявилось. Суета вечностью отторглас. Деревья называют теперь так же, как их называли индейцы: Секвоиги, что означает Большие деревья. Большие деревья. Кто их увидит однажды, уже никогда не забудет. Это правда.